Январь, 28. «Лучшее, что устремляете ко мне, утверждаю. Утвержденное мною оно растет, давая богатые всходы. Но устремить должны вы волей свободной. Без приложения воли своей рост невозможен». Так снова приходим к вопросу о воле. «Волей можно считать способность притворять мысли». Кристаллы огненных образований, откладываемых в чаши путем приложения мысли в действии, в жизни. Мысль непримененная отложений не даст, следовательно, фактором, притворяющим, является активная воля. Это имел в виду. Учение призывает человека к действию. Лучше ошибаться в действии, чем утопать в инертности безвольного бездействия ибо бездействие означает разложение первичного вещества. Совет о действии не приложен. Приложите усилия в действии, и тогда помогу. Кто-то боится нарушить действием карму. Не от мудрости эта боязнь. Устремленному яро простятся даже ошибки, но бездействие бесповоротно уже осуждено так те, кто со мною являют целый мир действий, движимые внутренним огнем и независимо от импульсов внешних. Внешние условия могут усилить напряжение благодаря сопротивлению среды, но это послужит только во благо, ибо знаем о препятствиях благословенных. Когда воля решает, что нет таких препятствий, которых она не смогла бы преодолеть, она тем самым утверждает непреложную истину примата Духа и власть его над всякою плотью, власти, которая была дана человеку от начала времен. В психомеханике волевых процессов особое значение имеет твердость решений воли, ее способность и умение утверждать несломимую непреклонность этих решений. Когда воля колеблется и слабеет, ко мне обратитесь. Я волю укрепить помогу. Безвольный человек учеником стать не может. Мысль сильна не сама по себе, но элементами огненной воли, вкладываемой в нее. Мысль сотворить насыщенную огненной волей, упорную, стойкую, незнающую колебаний, будет умением йога колеблющиеся, неустойчивые, хилые мысли, недейственны. Сильная мысль создается, вопреки очевидности, плотной и не считаясь ни с какими внешними противодействиями. Мысль перевея. Мысль — это основа, это первооснова, в то время как внешнее окружение представляет собой явление вторичное, вытекающее первого. И если это вторичное явление надо изменить, или разрушить, надо разрушить его мысленное основание, мысленную первооснову, на которой оно базируется. Значит, надо создать мысль уничтожения более сильную, чем та, которая его создала. А так как большинство не умеет мыслить ясно, сильно и четко, то разрушить нежелательную основу явления не так уж трудно. Ритм и повторность могут яро помочь. Ни в коем случае не следует останавливаться на полдороге перед кажущейся неудачей. Мысль непреложности, мысль непреклонная цели добьется, будет не мудро ее колебать сомнениями, неуверенностью или страхом. Не зачем тогда и огород городить, чтобы своими же руками разрушить ее мощь. К созданному мощному мысленному образу внешние действия приложите, ибо знаете, что рукой и ногой человеческой вершаться дела.